громадой свершилось Старым обманщиком, покашливая, лестиво улыбаясь, кланяясь бесконечно явился перед Синедрионом Иуда из Криота, предатель. Это было на другой день после убийства Иисуса, около полудня. Тут были все они, его судьи и убийцы, и престарелый Анна со своими сыновьями, тучными и отвратительными подобиями отца, и снедай мы честолюбием Каиафа, зять его, и все другие члены Синедриона, укравшие имена свои у памяти людской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 Ты, кажется, плакал Иуда. Разве действительно правка яфа говоря, что глуп Иуда Искриота? Кто плачет в день великой мести, тот недостоин ее. Знаешь ли ты это, Иуда? Не давай глазам твоим обманывать себя, не давай сердцу твоему лгать, не заливай огня слезами Иуда Искриота. Ученики Иисуса сидели в грустном молчании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 и повторили его возглас Иаков, и Матфей, и все другие ученики. Только Петр молчал. «Я иду к нему», — сказал Иуда, простирая вверх властную руку. «Кто за Искориотом к Иисусу?» «Я! Я с тобой!» — крикнул Петр, вставая. Но Иоанн и другие с ужасом остановили его, говоря, «Безумный! Ты забыл, что он предал учителя в руки врагов!» Петр ударил себя кулаком в грудь,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 обвеяна ветром угрюма и зла. И уже несколько раз присаживался Иуда отдохнуть и дышал тяжело, а сзади, сквозь расселенный камней, холодом дышала в его спину гора. «Ты еще, проклятая!» — говорил Иуда презрительно и дышал тяжело, покачивая тяжелой головой, в которой все мысли теперь окаменели. Потом вдруг поднимал ее, широко раскрывал застывшие глаза и гневно бормотал. «Нет, но они слишком плохи для Иуды. Ты слышишь, Иисус? Теперь ты мне поверишь, я иду к тебе. Встреть меня ласково. Я устал, я очень устал. Потом мы вместе с тобой, обнявшись, как братья, вернемся на землю, хорошо?» Опять качал каменеющий головою и опять широко раскрывал глаза Бармача. «Но, может быть, ты и там будешь сердиться на Иуду из Криота и не поверишь?»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 и, узнав, кто это, бросили его в глухой овраг, куда бросали дохлых лошадей, кошек и другую падаль. И в тот вечер уже все верующие узнали о страшной смерти предателя, а на другой день узнал о ней весь Иерусалим. Узнал о ней каменистая Иудея, и зеленая Галилея узнала о ней, и до одного моря, и до другого, который еще дальше долетела весть о смерти предателя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 Искариота «Предатель». 24 февраля 1907 года. Капри.